Глава вторая, из которой яствует, что наша самостоятельность сильно преувеличена. Разделение труда. Эпиграф. Только представьте, вокруг бегают миллиарды и миллиарды организмов, и каждый пребывает под гипнотическими чарами одной единственной собственной истины. Истины эти идентичны, но логически несовместимы друг с другом. Мой наследственный материал – самый важный материал на Земле. Его выживание оправдывает ваши огорчения, боль, даже смерть. Вы – один из этих организмов. Вы – вечный пленник логического абсурда. Роберт Райт. Моральное животное. 1994 год. Конец эпиграфа. Гутерское братство одна из наиболее устойчивых и успешных религиозных сект в мире. Примечание. Гутерское братство, гуттериты, гутерцы одна из групп протестантов, объединяемая иногда с меннонитами и ведущая свое происхождение от анабаптистов. Гутерское братство возникло в Европе в 1533 году и названо по имени Якоба Гутера. канонизированного в 1536 году. Примечание переводчика. Конец примечания. Гутериты появились в Европе в XVI веке, а в XIX скопом эмигрировали в Северную Америку, где основали многочисленные сельскохозяйственные общины. Отличающие их высокий уровень рождаемости, общее благосостояние и самодостаточность даже на суровых пограничных землях Канады, которые другим земледельцам возделать не удалось, свидетельствует о крайне эффективной формуле их жизни. Речь о коллективизме. Основная добродетель – гелассенхайт, то бишь, грубо говоря, благодарное принятие всего, что дарует Господь, включая страдания и смерть, отказ от всякого своеволия, эгоизма, стремление к частной собственности – Истинная любовь, говорил в 1650 году их лидер Эрон Прейс, означает рост для всего организма, члены которого взаимозависимы и служат друг другу. Одним словом, гутериты, являясь обслуживающими частями более крупного целого, похожи на пчел, и эта аналогия им нравится, они сами сравнивают себя с ульем. Гутериты сознательно воздвигли те же бастионы против эгоистичного мятежа, которые миллионы лет назад выстроили скопление генов, клеток и пчел. Например, когда их община становится достаточно большой и решает разделиться, происходит следующее. Сначала готовят место для нового поселения, затем люди разбиваются по парам со сходными возрастом, полом и навыками, И только в день разделения тянут жребий, кто отправится на новое место, а кто останется на старом. В мире не сыскать более точной аналогии с процессом миоза – перетасовкой карт, когда отбираются везунчики, гены, которые попадут в яйцеклетку, необходимость подобных мер, а также суровое обращение с проявившими признаки самовлюбленности – свидетельствует о том, что губительный эгоизм по-прежнему представляет собой регулярную, не ослабевающую угрозу. Точно так же миоз напоминает о постоянной возможности генетического мятежа. Это, утверждает ряд наблюдателей, не говорит о том, что гутериты человеческие пчелы. Это доказывает как раз обратное. В своих комментариях к анализу общества гутеритов проведенному Дэвидом Уилсоном и Элиотом Собером, Ли Кронг пишет. На самом деле пример гутеритов показывает. Заставить людей вести себя подобным образом очень-очень трудно. Львиная доля попыток это сделать заканчивается неудачей. И все-таки большинство разделяет главный запрет гутеритов – запрет на эгоизм. Эгоизм почти что определение порока. Убийство, воровство, насилие, мошенничество считаются серьезнейшими преступлениями, поскольку по сути представляют собой эгоистичные или злоумышленные акты, совершаемые ради блага исполнителя в ущерб жертве. Добродетель против почти по определению есть общее благо группы. Праведные черты, такие как бережливость и воздержанность, не являющиеся непосредственно альтруистическими в своей мотивации, немногочисленны и туманны. Явно добродетельные поступки и качества, которые мы все восхваляем, кооперация, альтруизм, щедрость, сочувствие, доброта, бескорыстие, безоговорочно связаны с благополучием окружающих. Это не просто какая-то местная традиция, это свойственно всему человечеству. Исключением, пожалуй, является только слава, обычно добываемая эгоистичными и иногда жестокими поступками. Но это исключение лишь подтверждает правила. Иногда слава-добродетель неоднозначная, чересчур легко переходящая в тщеславие. Я хочу сказать, что все мы в глубине души гутериты. Сознательно, либо опосредованно, все мы верим в стремление к всеобщему благу. Мы превозносим бескорыстие и осуждаем эгоизм». Кропоткин все перепутал. Фундаментальная добродетельность человека доказывается не наличием параллелей в царстве животных, а как раз отсутствием таковых. Объяснение требуют не частые людские пороки, а их редкие добродетели. Джордж Уильямс сформулировал вопрос следующим образом. Как максимизация эгоизма могла дать организм, способный пропагандировать, а периодически и практиковать, милосердие по отношению к незнакомым людям и даже животным? Одержимость добродетелю уникальна для нас и истина социальных животных. Неужели наш вид тоже агрегировал? Неужели мы постепенно начинаем терять свою индивидуальность, чтобы в итоге стать частями всеобъемлющей эволюционирующей структуры под названием общество? Является ли это нашей характерной особенностью? Если да, то в одном ключевом аспекте мы весьма необычны – мы размножаемся. Хотя люди никогда не возлагали обязанности размножения на королеву, Мы зависим друг от друга не меньше муравьев и медоносных пчел. Набирая эти строки, я использую программное обеспечение, которое никогда не смог бы придумать. ПО установлено на компьютере, который я никогда не смог бы собрать. Компьютер работает на электричестве, которое я никогда не смог бы открыть. И я не беспокоюсь о том, откуда возьмется мой обед, ибо твердо знаю, что могу пойти и купить еду в магазине. Одним словом, для меня преимущество общества – это разделение труда, специализация, благодаря которой человечество есть нечто большее, нежели просто совокупность составляющих его частей.